была в Телега, поскрипывая на ухабах и грозя развалиться, с ветерком домчала нас до леса. Там нас встретили вечно голодающие зимбаки, но всего парочка, и мы быстро их угомонили, даже покусаться не дали. Бедняги умерли расстроенными. Я торопился. Времени по квесту оборотня пока хватало Пять часов девять минут. А вот таймер третьего испытания меня нервировал. Двадцать часов шестнадцать минут. Да. Почти сутки. Но я по-прежнему не знаю, где и что еще. Я грубо вытащил драгона из телеги и толкнул в сторону леса. Трактирщик уперся. Боится, гад. Я снова его толкнул, но это не помогало. Драган упал на землю, всем видом показывая, что никуда идти не собирается. В итоге нам с Ньютоном пришлось тащить этого хитреца, а он еще и кусался. Но когда Ньютон пообещал повыбивать ему зубы, вроде успокоился. Перед домиком ено мы бросили его в траву и огляделись. Тишина. Никого. Где черт возьми этот оборотень? Не выдержал я и заорал. Мы принесли драгона. А он очень страшный, тихо спросил Стэн. Это кто? Волколак, что ли? заржал Нитон. Просто жуткий. Да обычный оборотень. Прекрати пугать парня, одернул я бандита. Обычный оборотень. Да. провернул себе под нос стен. И я понял, что оборотни для него обычными не бывают. Собственно, когда они для меня стали делом заурядным. Волкалак выскочил из леса неожиданно, хотя его все ожидали. Эффектно вышло. Стэн даже ахнул и шарахнулся. Нагло волчья морда тут же кинулась к драгону. но я встал между ними. Э, нет. Сначала верни ено. Оборотень зарычал и вздыбил шерсть на загривке. «Рычи, не рычи. пока ведьму не вернешь, трактирщика не получишь, нахально заявил я. Откуда я знаю? Может, ты уже сожрал девчонку? Не сожрал, Мотнул волосатый головой оборотень в сторону дома. в подвале!» "Не тона", обернулся я. "Посторожи драгона, пока я схожу проверю". Разбойник кивнул и встал на мое место, закрыв своим телом трактирщика. Я побежал в дом и, прыгая через три ступеньки, спустился в подвал. Отодвинул засов и ворвался внутрь. Ена встала мне навстречу с какого-то мешка, на котором сидела. Живая, слава богу. Засмеялся я на секунду, а потом все таки сгреб чародейку в охапку и прижал к себе. Не пропадай больше. Спасибо, что волнуешься. Хихикнула Ена и покраснела. «Идем!» Там назревает развязка, ведь мы драматичная история. с проклятием, изменами, волколаками и дочерней ненавистью. Потянул я ее за руку наверх. "Нельзя столько всего в один котел», — заверила ведьма. "Будет взрыв". "Будет. Я и не сомневаюсь". Мы вышли на поляну перед домом, и я сказал: «Все в порядке, не тона. Отдай ему драгона". Вот, вы все прокляты!» — выкрикнул трактирщик. Хватит с тебя проклятий, усмехнулся я. А разве попросил Нитон у тыкая лапой в связанные руки драгона. Я кивнул в ответ на вопросительный взгляд бандита. Сейчас будет финальная битва, подмигнул я Еене. И присел на ступеньке. Чародейка уселась рядом. Стэн пронесся мимо нас, и оперся локтями на перила на веранде. Попкорн не захватили, очень жаль. Нетон слик это шли назад к деревьям. Противники уставились друг на друга. Я только успел подумать о том, что с голыми руками у трактирщика не очень-то много шансов. как он выудил из-за спины топор. Ладно, так шансов побольше. Но ощерившийся оборотень все же смотрится внушительно. Ставлю на волкалака», -э — заявил я. Оборотень не заставил меня ждать. Молниеносно выбросил лапу и располосовал когтями щеку драгона. Тонкие полоски кожи рухнули на плечо, держась неотрезанными концами за подбородок. Трактирщик вскрикнул, но не отступил. Рубанул с места цели в грудь. Волколак отскочил назад и тут же пошел по кругу. Драган сделал еще выпад. Зверь резко сменил направление и вцепился трактирщику в плечо непомерными зубещами. Мне послышалось, или правда затрещала разрываемая плоть? Или эта кость захрустела? Брр. Поежился Стен. Драгон уронил топор, но перехватил его левой рукой, размахнулся и всадил в голову волкалаку. Оборотень отскочил с куля, завертелся волчком и свалился в траву. подергивая лапами. Трактирщик бросился добить. «На Наоборот, говоришь, — ставишь!» Издевательски поинтересовался Стэн. Я затаил дыхание. Неужели конец Зверько? Не то, чтобы я сильно расстроюсь. Он гад, Ено похитил. Драган замахнулся, что было сил. И широкое лезвие топора тяжело опустилось на поверженного врага, но застряло в земле. Волколак откатился в сторону, поднялся на лапы и бросился на неуспевшего сориентироваться трактирщика. Зверь вцепился в шею человека и быстро работая челюстями, перегрыз. Кровь хлестала струйками. Оборотень не остановился, пока не отгрыз голову драгона, а тогда схватил ее за липкие волосы и бросил под ноги Лике. Лучница посмотрела, всхлипнула и отвернулась к Нетону, укуталась в его широкую грудь и, кажется, расплакалась, но я не уверен. Отсюда не видно. В упал рядом с обезглавленным телом трактирщика. «Видно, трещина в черепушке, и для него не прошла бесследно. Я присмотрелся. Да. Его здоровье продолжало уменьшаться и так уже, находясь в красной зоне. Ена встала и медленно пошла к подыхающему оборотню. Взмахнула ладонью с тонким запястьем. Не лечить, выдохнул волколак. Хочу умереть, не жить. Ена присела рядом на корточки. Мы все подошли к ним. Пусть умирает. Это проклятие не снять, а такая жизнь хуже смерти, сказал нетон. Любое проклятие можно снять, разглядывая оборотня, — заверила Ена. Оно наносное и искажающая суть, а то, что однажды было искажено, можно и исправить. Чародейка исцелила Волкалака, И продолжила скорее для него, чем для нас. Я знаю, как снять проклятие, и могу это сделать. Не хватает только одного ингредиента. Только одного. Но такого, какой не достать ни за какие деньги. Нужно, чтобы кто-то любил тебя. Когда в дело идет ненависть, победить ее можно только любовь. Обращен тихо Залайл. Я понял, что он смеется. Лучше убейте. Нет, в мире никого, кто любит больше нет. Ты прав, кивнула Елена и встала, обернулась к Лике. Но может быть, это изменится? Мало кто помнит, но раньше я жила в свистунках, продолжила Елена, не сводя глаз с случницы. Точнее, все помнят, но делают вид, что забыли. Моя мать была травницей повитухой, а еще подругой твоей матери. Однажды Она прибежала к нам ночью в слезах. Я подслушала их разговор и узнала, что Драгон снова ее бьет, а она беременна. Пикантной вишенкой на торте было то, что будущий ребенок от молодого красавца-кузнеца. "А не выдумываешь ли ты все это?" грубовато спросила Лика. "Сколько лет тебе тогда было и с какого тебе такое запомнить?" "Мне было четыре. ено повела плечом и широко улыбнулась. Но я запомнила, потому что совершенно безнадежно влюбилась в того самого кузнеца за пару дней до этого. В тот день он угощал деревенскую малышню вкуснейшими пряниками, которые сам испек. Детское воображение, в общем. Так что хочешь не верь, но твой отец вовсе не драгон. Конечно, при условии, что твоя мать не ошиблась. Она не ошиблась, нахмурилась Лика. «И Драган это тоже знал. "Ты да никогда не была похожа на этого козла. Значит, мой отец оборотень?" Ена кивнула и сказала Волколаку: "Так что подожди умирать. Сначала познакомимся с дочерью. Поживи пока в моем доме, чтобы она всегда знала, где тебя найти. А там, может, и проклятия снимем". Вместе с Еной и Стеном вы вышли из леса и потопали к деревне. Лика с нетоном остановились знакомиться с оборотнем, налаживать семейную идиллию. И это вместо того, чтобы предотвращать грядущий зомбоапокалипсис. Пока мы носились по окрестностям, наступил вечер. Это значит, что времени на поиски проклятого источника оставалось все меньше и меньше. Я покосился на таймер. Девятнадцать часов три минуты. Так почему-то раньше не сказала, что оборотень отец Лики допрашивал Стэньено. А откуда я знала? Я с ним только сегодня познакомилась. Нет, я, конечно, знала, что в лесу обитает чудовище, но знакома с ним не была. Не все монстры в округе мои друзья, вопреки сложившемуся обо мне мнению. — У нас проблемка похуже, чем все эти семейные драмы. Перебил я их. Скоро толпы зомбаков сметут всё с лица земли, не о том вы думаете. И теперь у нас минус двое в строю. Камень в мой огород, вздохнула ведьма. Да нет, попытался отмазаться я. Ладно, перебила меня Яна. Есть один способ, найти нужно тебе источник. Точнее, есть один человек, который может помочь. Что ж ты молчала?» остановился я. И развернулся к чародейке. Кто это? Мерзкая совершенно особа. Сморщила носик хиена, которую я ненавижу. Поэтому пойдешь к ней сам, и будь осторожен. Серьезно. Очень осторожен. Она может и убить, и проклясть, и все что угодно. И кто же это еще деда? Усмехнулся я. Деревенская ведьма. Ответила Елена и отвернулась. Я успел заметить, что она скривилась, как будто откусила лимон. Ты уверена, что она сможет помочь? И чем? Она умеет делать заклинания поиска, махнула рукой Яна. Идем, я покажу, где она живет Что-то этот квест начинает быть нудным, заныл плетущийся позади стен, соскучился по грозующим тебе скелетам. Поддел я. Нет, нет. Ладно, нормальный квест. Уговорили. Согласился Стен. «Идем к злющей ведьме. Надеюсь, она не превратит нас в лягушек. В деревне мы встретили Лихандра с Эльварома. Они только вошли в олев, получили квест на третье испытание и с горящими глазами носились по округе. Привет! Налетел на нас Лихандр. Что, как, нашли уже? Это обалдеть можно, как придумают задачку, слов нет. Не нашли, покачал я головой. Но есть зацепки. Вот, к деревенской ведьме идем. К нам подошел Регвар, и Ена перевела, что орки обыскали все к югу от Свистунков, но ничего подозрительного не нашли. И эта ниточка оборвалась. Осталась последняя. Я поспешил ее проверить. По совету Ены в дом ведьмы отправился один. Мне открыла пухлая женщина невысокого роста, с миловидным лицом и курносым носом. Образ никак не вязался с ведьмой, и я спросил: "Добрый вечер. Я ищу Адвиго". "Это я. Заходи". В противовес безобидной внешности в голосе женщины звучала сталь. И все равно Я был разочарован отсутствием крючковатого носа и злобно сверкающих прищуренных глаз. "Каким ветром тебя принесло?" спросила Ядвига, тыкнув пальцем на стул в углу. Я присел, Ведьма села за стол, не сводя с меня внимательного взгляда. Я рассказал, что мне нужно найти источник заражения, и для этого нужна ее помощь. Едвига молчала почти пару минут. Я рассматривал ее дом. Чисто, опрятно. Никаких тебе жутких вещиц или магической атрибутики. Неатмосферно ни, ни разу. Что ж, я могу помочь. Мне нравится эта деревня, я не хочу, чтобы тут поселилась нежить. Склонила голову Едвига и поджала нижнюю губу. Запоминай. Вот что мне понадобится. Ведьма выкатила мне длиннющий список ингредиентов, в основном трав. И отметила место на карте, где их можно найти. Но это не все. Нужен еще один ингредиент, сказал ей Двига. Самый важный. Он может быть любым, но должен быть необычным и очень редким. Без такого ничего не получится. Он должен стать сердцем заклинания. Махнула рукой в сторону двери. Всё, теперь выкатывайся. Вернёшься, когда всё соберёшь. Я вышел прочь, офигевая от здешней вежливости. На улице уже темнело. Я раздал всем друзьям и помощникам задание и отправил их по разным сторонам света собирать всё необходимое для зелья. Мы с Еной тоже отправились на холмы к востоку от свистунков за грибами и корой какого-то дерева. Я всё думал, Где же я возьму редкий ингредиент, а потом вспомнил, что в инвентаре валяется совершенно необычная рунда под названием Сердце горгульи. Башка моя дырявая. Надо было сразу спросить у Едвиги, подойдет ли